Два последних предложения звенели в моем мозгу, как заряженные электричеством. При других обстоятельствах они показались бы абсурдными, но здесь они были далеки от абсурда. Эти лишенные ресниц, невероятно живые голубые глаза на неподвижном лице были дьявольскими. Я уже давно чувствовал прикосновение дьявола ко всему, что происходило со мной этим вечером. В неподвижности огромного тела, в звучности этого органного голоса, лишенного выразительности и исходившего из почти неподвижных губ Во всем этом была дьявольщина, как будто тело его было всего лишь автоматом, в котором обитал адский дух. Какое-то чуждое существо, проявляющее себя лишь во взгляде и в голосе. То, что мой хозяин был абсолютной противоположностью высокого долговязого смуглого Мефистофеля из оперы, пьесы или романа, делало его еще более ужасающим. К тому же я по опыту хорошо знал, что полные люди способны на гораздо большее коварство, чем худые. Нет, в этом человеке, который просил называть его сатаной, не было ничего абсурдного. Я должен был в глубине души признаться, что он вызывал ужас. мелодично прозвенел колокольчик на стене вспыхнула лампа скользнула в сторону панель и в комнату вошел консердайн я заметил что панель другая не та через которую исчез маньжур дворецкий в то же самое время я сообразил что в большом зале не было ни одной уходящей лестницы и тут же понял что в спальне куда проводил меня лакей не было ни окон ни дверей мысль мелькнула в мозгу и ушла и я не придал ей значения. Обдумаю позже. Я встал, возвращая Консердайну его поклон. Он без приветствий и церемоний сел справа от сатаны. «Я говорил Джеймсу Киркхему, каким занимательным нахожу его», сказал мой хозяин. «И я», — улыбнулся Консердайн. «Но, боюсь, мои компаньоны не разделяют этого мнения. кобхем очень расстроился. С вашей стороны это было жестоко, Киркхем». «Тщеславие – один из грехов Копхема. Итак, фамилия Уолтера Копхем. Интересно, а как фамилия Евы? Ваша уловка с куклой была деморализующей», – сказал я. «Считаю, что был скорее сдержан в своих соображениях насчет Копхема. Знаете, для них было так много возможностей, да и достаточно поводов. Кукла – это отвлекающая идея», – заметил сатана, и эффективная при том. «Дьявольски эффективная!» Я обратился к Консардайну. Впрочем, этого следовало ожидать. Как раз перед тем, как вы вошли, я обнаружил, что ужинаю с... сатаной. «А, да!» — холодно подтвердил Консардайн. «Вы несомненно ждете, что я вытащу ланцет и вскрою вам вены. А сатана положит перед вами документ, написанный серой, и потребует, чтобы вы его подписали собственной кровью. Никаких таких детских сказок я от вас не жду». возразил я, стараясь продемонстрировать некоторое возмущение. Сатана рассмеялся. Лицо его при этом оставалось неподвижным, но глаза дрожали. «Устаревшие методы», — сказал он. «Я отказался от них после своих встреч с спокойным доктором Фаустом». «Возможно, вы считаете, что я и есть покойный доктор Фауст», — вежливо обратился ко мне Консердайн. «Нет, вовсе нет. И еще». Он лукаво взглянул на меня. «Помните». «Ева, не Маргарита!» «Скажем, не ваша Маргарита!» – поправил сатана. Я чувствовал, как кровь ударила мне в лицо, и опять сатана рассмеялся. Они играют со мной, эти двое, но в игре все время присутствует зловещая нота, это несомненно. Я чувствовал себя, как мышь между двух кошек, и подумал, что девушка тоже очень похожа на такую мышь. «Да, это звучный голос сатаны. Да, я стал гораздо современнее». «Я по-прежнему покупаю души, это верно, или беру их, но я не так неумолим в своих условиях, как в древности. На определенные периоды я могу сдать душу в аренду, и за работу я плачу очень хорошо», — Джеймс Киркхен. «Не пора ли перестать обращаться со мной, как с ребенком?» — холодно спросил я. «Я признаю все, что вы сказали обо мне, и верю всему, что вы говорили о себе. Я допускаю, что вы сатана». «Хорошо, но что из этого?» Наступила пауза. консердайн зажег сигару, налил себе бренди и отодвинул в сторону подсвечник, стоявший перед ним. Я думаю, он это сделал, чтобы лучше видеть мое лицо. Сатана впервые за все время оторвал свой взгляд от меня и посмотрел куда-то надо мной. Я вступал в третью стадию этой загадочной игры. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать легенду о сияющих следах будды ребенка?» – спросил меня сатана. Я отрицательно покачал головой. Именно она побудила меня отказаться от древних методов соблазнения душ, серьезно продолжал он. Поскольку она означает начало новой адской эпохи. Эта легенда очень важна, но для вас она важна и по другим причинам. Итак, слушайте. Когда должен был родиться великий Будда? «Гаутама всезнающий, — нараспев говорил сатана, — он был, как драгоценный камень, горящий огнем в чреве его матери. Он так был полон светом, что тело его матери превратилось в светильник, а он сам был в этом светильнике святым пламенем». Впервые в голосе сатаны появилось выражение «Нечто вроде сардонической елейности». А когда пришло ему время родиться, он вышел из бока матери, который чудесным образом закрылся за ним. Семь шагов сделал ребенок Будда, прежде чем остановился перед поклонявшимися Деве, гениями, Риши и всей небесной иерархией, которая собралась вокруг. И остались семь сияющих следов, семь очертаний детских ступней, сверкавших как звезды на мягком газоне. И вот! Когда Будде начали поклоняться, эти семь следов зашевелились, двинулись и пошли в разные стороны, открывая дороги, по которым позже пойдет святой Будда. Пошли перед ним семь маленьких иоаннов-крестителей. Ха-ха-ха! Сатана рассмеялся своим неизменяющимся лицом и неподвижными губами. Один след пошел на запад, другой на восток, продолжал Сатана. Один на север, другой на юг. а они открывали пути спасения на все четыре стороны света. Но как же остальные три? Увы, Мара, король иллюзий, с дурными предчувствиями следил за рождением Будды, потому что в свете слов Будды только правда имеет тень и тем самым может быть узнана. И все обманы, при помощи которых Мара держал в своих руках землю, становились бесполезными. Если победит Будда, Мара будет уничтожен. Королю иллюзий эта мысль не нравилась, поскольку больше всего он ценил развлечения, а для этого нужна власть. В этом продолжал сатана. По-видимому, совершенно серьезно. Мара был очень похож на меня, но интеллект у него был гораздо слабее. Мара не понимал, что правда, с которой искусно манипулируют, создает лучшие иллюзии, чем ложь. Однако... Прежде чем эти три увольня смогли уйти далеко, Мара овладел ими, а затем при помощи лжи, хитрости и колдовства Мара совратил их, он научил их греховности, воспитал на великолепных обманах и послал дальше. Что же произошло дальше? Что ж, естественно, мужчины и женщины шли за этими тремя. И дороги, которые они выбирали, были несравненно приятней, восхитительней, гораздо мягче, ароматнее и прекрасней, чем каменистые, жесткие, суровые, холодные пути, избранные неподкупными четырьмя. Кто же обвинит людей в том, что они шли за тремя? К тому же внешне все семь отпечатков были одинаковы. Различие, разумеется, выяснилось в конце. Души, которые следовали за обманчивыми тремя следами, неизбежно возвращались в самое сердце обмана, во внутреннюю сущность иллюзий. И там блуждали вечно. Те же, что шли за четырьмя, обретали свободу. И все больше и больше людей шли за порочными отпечатками. Амара веселился, пока не стало казаться, что уже не осталось никого, кто шел бы путем просвещенного. Но Будда рассердился. Он отдал приказ, И четыре святых отпечатка устремились к нему со всех сторон света. Они выследили заблудившихся троих и пленили их. Но тут возникло затруднение. Поскольку три заблуждающихся были все же следами Будды, их невозможно было уничтожить. У них были свои неотъемлемые права. Но настолько глубоко их растлил Мара, что очистить их от этого зла тоже было невозможно. И вот они в заключении до конца света. Где-то поблизости от грандиозного храма Барабадур на Яве есть меньший, скрытый храм, и в нем трон. Чтобы добраться до этого трона, нужно подняться по семи ступеням. На каждой ступени сияет один из детских отпечатков Будды. Один неотличим от другого. Но как же они на самом деле различны? Четыре из них святые, охраняют трех других, нечестивых. Храм тайный, и путь к нему полон смертельными опасностями. Но тот, кто останется живым и достигнет храма, может подняться к трону. Но, поднимаясь, он должен поставить ногу на пять из семи сияющих отпечатков. Послушайте, что произойдет после этого. Если три из пяти отпечатков, на которые он наступил, нечестивые, тогда он достигнет трона. Все земные желания – все, что может предоставить король иллюзий в его распоряжении. Естественно, цена – порабощение, а возможно и уничтожение его души. Но если из пяти отпечатков три – святые, тогда он свободен от всех земных желаний, не подвластен судьбе. Носитель света – сосуд мудрости, его душа – вечно пречистым Святой или грешник, вступивший на три нечестивых следа, «Обладает всеми земными иллюзиями. И грешник или святой, если он наступил на три святых отпечатка, он свободен от всех иллюзий. Вечно благословенная душа в нирване «Бедняга!» – пробормотал консердайн «Такова легенда. Сатана снова оторвал свой взгляд от меня. Я никогда не пытался отыскать эти интересные следы. Они мне ни к чему. У меня нет желания превращать грешников в святых. Но легенда подала мне такую интересную мысль, какой я не помню, скажем, за много столетий. Жизнь Джеймс Киркхем – это долгая игра между двумя безжалостными игроками, рождением и смертью. Все мужчины и все женщины играют в нее, хотя большинство из них – плохие игроки. У каждого мужчины и у каждой женщины хотя бы раз возникает желание, за которое они добровольно отдали бы душу. в частности и жизнь. Но жизнь – такая грубая игра, управляемая на удачу, если вообще управляемая, и с такими запутанными, противоречивыми и безвкусными правилами. Что ж, я усовершенствую эту игру для немногих избранных, буду играть с ними на их величайшие желания, и для собственного развлечения использую в качестве модели эти семь отпечатков ноги Будды. А теперь, Джеймс Киркхем, слушайте внимательно. потому что дальнейшее касается вас непосредственно. Я соорудил два трона на возвышении, которым ведут не семь, а двадцать одна ступень. На каждой трети из них сверкает след. Всего таких следов семь. Один из тронов ниже другого. На нем сижу я. На другом лежат корона и скипетр. Теперь дальше. Три из этих отпечатков несчастливые. Четыре счастливые в высшей степени. Тот, кто играет со мной, поднимается к трону, на котором лежат короны и скипетр. Поднимаясь, он должен поставить ногу на четыре, не пять, из этих семи отпечатков. Если все четыре отпечатка, на которые он наступит, окажутся счастливыми, любые желания этого человека, пока он жив, исполняются. Я его слуга, и к его услугам вся мощная организация, которую я создал и которая служит мне. Ему принадлежат мои миллиарды, и он может поступать с ними, как хочет. Ему принадлежит все, что он пожелает. Власть, женщины, титулы, все. Тех, кого он ненавидит, я наказываю или уничтожаю. Ему принадлежат корона и скипетр на троне, который выше моего. В его власти вся земля, он может все. Я взглянул на Концердайна. Тот нервно сгибал и разгибал сильными пальцами серебряный нож. Глаза его сверкали. «А если он наступит на другие?» «А, тут уже моя сторона в игре. Если он наступит на один из моих, он сослужит мне одну службу, сделает то, о чем я его попрошу. Если наступит на два, будет служить мне год. Если же наступит на три моих, я чувствовал, как огонь глубоких глаз сжет меня». Слышал сдавленный стон консердайна. «Если все три следа мои, тогда он мой». телом и душой. Я могу, если захочу, убить его в любую минуту и убить так, как захочу. Могу позволить ему жить, если захочу, и столько, сколько захочу, а потом убить и опять, как я захочу. Мой, душой и телом, мой. Раскатистый голос гремел, становился непереносим. Передо мной действительно был сатана с этими сверхъестественными глазами, жгущими меня, как будто за ними пылал огонь ада. имя хозяина, которого он принял. Следует помнить несколько правил. Голос неожиданно вновь стал спокойным. Не обязательно наступать сразу на четыре ступени. Можно наступить на одну и остановиться, или на две, на три. Следующий шаг делать не обязательно. Если вы наступите на один след, и он окажется моим, а вы дальше подниматься не будете, вы выполните мою службу. Я хорошо плачу вам за нее». и вы снова можете совершить подъем. Точно так же, если вы наступили на два моих следа. После года службы, если останетесь в живых, можете снова попытать счастье. А за этот год вам очень хорошо заплатят. Я задумался. Власть над всем миром. Исполнение любого желания. Лампа Аладдина, только по три. Не на мгновение я не усомнился в том, что он, кем бы он ни был, способен выполнить свои обещания. «Объясняю механизм», — продолжал сатана. «Очевидно, относительное расположение следов не может оставаться постоянным в каждом случае. Их комбинацию легко было бы узнать. Эту комбинацию я предоставляю случаю. Никто не должен ее знать, даже я. Так я получу наивысшее развлечение. Я сижу на своем троне и касаюсь рычага, который поворачивает колесо. Оно, в свою очередь, поворачивает семь широк Три из них помечены как мои, остальные четыре как счастливые. Когда шары занимают свое место, они вступают в электрический контакт с семью следами. Как лягут шары, так разместятся и следы. Есть индикатор, я могу его видеть, и другие присутствующие, но не тот, кто поднимается по ступеням. Когда соискатель ставит ногу на отпечаток, индикатор показывает, на какой отпечаток он вступил. Один из моих трех или один из его четырех. И еще одно, последнее правило. Поднимаясь, вы не имеете права оглядываться на индикатор. Следующий шаг вы предпринимаете в неведении. На плохой или хороший след наступили вы перед этим. Если поддадитесь соблазну и оглянетесь, вы должны спуститься и начать подъем заново. Мне кажется, у вас преимущество в игре, заметил я. «Допустим, кто-нибудь вступит на счастливый отпечаток и остановится. Что это ему даст?» «Ничего», — ответил он, — «только возможность сделать следующий шаг». «Вы забываете, Джеймс Киркхем, то, что он может выиграть, неизмеримо больше того, что выигрываю я, если он проиграет. Выигрывая, он получает меня и все, на что я способен. Если же он проигрывает, я получаю всего лишь одного мужчину или женщину». К тому же я очень хорошо плачу проигравшим за службу и защищаю их». Я кивнул. На самом деле я был крайне возбужден. Все, что я испытывал, было тщательно рассчитано, чтобы воспламенить мое воображение. Я трепетал при мысли о том, что смогу сделать, если выиграю. Допустим, он действительно сатана. Его и всю стоящую за ним силу. Он невозмутимо следил за мной. Консордайн смотрел понимающе В глазах его была тень жалости. «Послушайте», — резко сказал я. «Проясните мне еще кое-что. Допустим, я откажусь играть в эту вашу игру. Что будет со мной? Завтра вас вернут в Баттери Парк», — ответил он. «Ваш двойник будет убран из клуба. Вы обнаружите, что никакого вреда вашей репутации он не причинил. Вы можете идти своим путем, но...» «Я так и думал, что есть но», — пробормотал я. «Но я буду разочарован», — спокойно продолжал он. «А я не люблю разочарований. Боюсь, ваши дела не будут процветать. Возможно даже, что я сочту вас с таким постоянным упреком, таким живым напоминанием об ошибке в моих рассуждениях, что...» «Понимаю», — прервал я. «Живое напоминание однажды перестанет быть живым». Он ничего не сказал, но я прочел ответ в его глазах. «А что помешает мне принять ваш вызов?» — снова спросил я. «Частично пройти через игру, достаточно, чтобы убраться отсюда, а потом...» «Предать меня?» Снова смех сквозь неподвижные губы. «Ваши усилия ничего не дадут. А что касается вас, лучше бы для вас, Джеймс Киркхем, вообще не родиться на свет. Это я, сатана, говорю вам». Голубые глаза сжигали. За креслом, казалось, выросла тень, поглотившая его. Он излучал нечто такое дьявольское, что у меня перехватило дыхание, и сердце стало биться с перебоями. «Я, сатана, говорю вам!» – повторил он. Наступила небольшая пауза. Я старался восстановить утраченное равновесие. Снова прозвенел колокол. «Пора», – сказал Консердайн. Но я заметил, что он побледнел, и знал, что мое лицо тоже бледно. Так случилось, органический голос был снова спокоен. Так случилось, что как раз сейчас у вас есть возможность увидеть, что происходит с теми, кто пытается перечить мне. Я попрошу вас принять некоторые меры предосторожности, они необходимы, но вам они не принесут никакого вреда. Очень важно, чтобы вы ничего не говорили, были неподвижны, и чтобы ваше лицо не было видно, когда вы будете смотреть на то, что вам предстоит увидеть. Консердайн встал, я за ним. Человек, называвший себя сатаной, тоже поднялся из кресла. Я догадывался, что он велик ростом, но не ожидал, что он окажется таким гигантом. Я сам ростом шесть футов, но он выше меня, по крайней мере, на двенадцать дюймов. Невольно я взглянул ему на ноги. «А!» – учтиво сказал он. «Вы ищете мои копыта? Идемте, скоро увидите». Он коснулся стены. Отодвинулась панель, открыв широкий коридор. Недлинный, лишенный окон и дверей. Сатана пошел впереди, консердайн за мной. Пройдя несколько ярдов, Сатана опять коснулся обшивки стены. Она беззвучно раздвинулась. Он прошел в отверстие. Я пошел за ним и остановился, тупо глядя на удивительную комнату, зал, нет, храм. Единственное слово, которое передает его размер и характер. Повторяю, я стоял тупо, глядя на необыкновенный храм. подобно которому, может быть, не видели глаза человека.